Глава 18. Приятная неожиданность. Пробыли мы у Твердышева, оказавшегося весьма радушным хозяином, еще три с половиной недели, и большую часть этого времени я провел, слушая споры братьев. На следующий день после нашего первого разговора в дом к Якову приехал его родной брат Иван, являвшийся коммерческим директором их предприятия и отвечавший за финансы. Услышав от меня, что расчетов рентабельности предприятий у меня нет, он сразу вынес вердикт о невозможности дальнейшего разговора. Тут все и закрутилось. Яков, видимо, принявший в глубине души решение принять мое предложение, начал приводить различные аргументы в мою пользу, а Иван оппонировал ему. В итоге получилось так, что я в спорах ввиду своей бесполезности практически не участвовал, отдувался за меня Яков. Иван же, в свою очередь, пытаясь отговорить Якова, за две недели фактически разработал финансовую модель нашего предприятия. Через две недели, по мере окончания аргументов у договаривающихся сторон, весы спора замерли в положении шаткого равновесия. И тут в Оренбург приехал Козьма Фролов, вызванный Яковом из Белорецка. Он сразу оценил перспективы применения каменного угля и паровых машин и в горном деле, и в металлургии, и в транспорте. Учитывая, что Фролов пользовался большим уважением у своих работодателей, это стало решающим аргументом. На оформление бумаг сотрудниками Твердышева, работавшими совместно с Вейсманом, изучавшим право в кадетском корпусе, ушла еще неделя. Договорившись с Яковом Борисовичем обмениваться новостями о продвижении наших проектов, мы забрали Фролова, откомандированного, естественно, за мой счет, для организации горного дела на Донбассе и направились в обратный путь. Однако, прибыв в Оренбург зимой, покидали мы его уже глубокой весной. Снег за прошедшее время практически сошел, а иссохшая за зиму земля мгновенно впитала всю влагу, поэтому назад мы поехали на карете, любезно предоставленной мне Твердышевым, по уже почти просохшим дорогам. Думая над маршрутом обратной дороги, я встал перед выбором вернуться обратным путем или проехать по маршруту будущей железной дороги, так как температура на улице уже была положительной, а Ефрем бывал в Яицком городке и знал туда дорогу. Я выбрал второй вариант. Дорога до Волги заняла у нас почти неделю пути и в первом приближении подтвердила правильность выбора маршрута. Не знаю, как летом здесь будет обстоять дело с водой, но рельеф местности был идеальным, ровно как стол степь. 18 апреля мы стояли на восточном берегу реки Волги и наблюдали за ледоходом и недостижимым пока для нас городом Саратов. На наше счастье ледоход уже сходил на нет и просидеть в Покровской слободе нам пришлось недолго. Через восемь дней заработал паром через Волгу. Дальше нас ждали Тамбов и Тула. Поля и леса уже начали зеленеть, и эта часть моего путешествия была не так уныла, как езда, по бесконечному снежному ковру. В первых числах мая проехали Тамбов и Козьма Михайлович в ходе очередной беседы обо всем и ни о чем вспомнил, что начинал свою карьеру на липских железоделательных заводах князя Репнина, расположенных неподалеку. Вначале я не понял, о какой местности идет речь, но в ходе разговора, после упоминания больших запасов железной руды, начал вспоминать, что где-то в европейской части России Недалеко от Москвы находился большой металлургический завод. На память приходил только Новолипецкий металлургический комбинат. Да и названия схожи. Становится все интереснее. Оказывается, можно было и не ехать на Урал. То, что мне требовалось, имеется практически под боком, а ситуация с лесом здесь наверняка намного хуже, чем в Уральской глуши. Земли здесь были освоены намного раньше. Но ничего, лучше поздно, чем никогда. Да и принцип не складывать все яйца в одну корзину никто не отменял. Замыкать всю работу на Твердышевых не стоит. Не говоря уже про намного меньшее плечо подвоза. Хотя бесполезной мою поездку на Урал назвать, конечно, нельзя. Компаньона приобрел, фролово арендовал, заводу по производству паровых машин быть. Нам даже не пришлось изменять маршрут. Дорога привела нас прямо к заводам, находившимся, судя по внешнему виду, в полном упадке. А лес, как я и думал, закончился уже вер за 30-40 до места назначения. По словам Фролова, в этом месте находился целый комплекс, состоящий из нескольких предприятий Верхнего и Нижнего Липских и Боринского железоделательных заводов, а также Кузьминского якорного завода – построенных еще при Петре Первом. Ну да, с таким размахом шансов у здешнего леса не было абсолютно никаких. Остановив на дороге первого попавшегося мужичка, оказавшегося мастеровым с верхнего завода, я узнал все, что мне требовалось, ровно за одну минуту. Работа заводов фактически прекратилась, а сами заводы ввиду плохого управления со стороны Репнина год назад указом императрицы перевели обратно в козетное ведомство. Вот это подарок. Ведь сейчас в России только я мог дать им новую жизнь, обеспечив угольком, а они, в свою очередь, сразу давали мне независимость и возможность без раскачки приступить к реализации всех планов. Из рассказа Фролова следовало, что это уже не первая смена собственника этих заводов. С момента своего основания и до середины века они были казенными, но потом оказались приватизированы. Почему же нам снова не провернуть такой же фокус и желательно с рассрочкой выплат лет на 20. Став обладателем информации о липецких заводах, именуя их привычным мне названием, я оказался перед дилеммой. С одной стороны, ехать снова в Питер мне совершенно не хотелось. Дорога у меня уже в печенках сидит. За последний год я уже, наверное, половину кругосветки на свой счет могу записать. Из Бахмута в Крым. Оттуда в столицу, потом Бухарест, Стамбул и путешествие вокруг Европы, следом Урал и теперь опять в столицу. Задолбало. С другой стороны, дистанционно вопросы по заводам, скорее всего, не решишь. Кроме того, у меня там полтонны денег зависли. Да и Марию с детьми можно проведать. Одновременно был еще один немаловажный фактор. Фролов и паровая машина в Туле. Посвящать его в подробности устройства машины До того, как начнет действовать лицензионное соглашение, то есть с момента официального поступления в распоряжение твердышего машины с документацией, я не собирался. Береженого Бог бережет. Казьма, мужик башковитый, сразу разберется в устройстве, а потом сам сварганит такую же. Поэтому я голову себе сломал, как забрать гномы и стулы и не спалить машину, не обидев Фролова. Теперь, когда у меня появилось дело в столице, Этот вопрос решался сам собой. Сейчас поворачиваем на юг и едем домой. Быстро решаю там первоочередные вопросы, пристраиваю козьму к делу, бумаги по поискам угля у меня с собой, да и добрый должен был, как снег сойдет, помотаться по округе и найти все старые разработки. Беру конвой для денег и рву когти в Питер, а по дороге заскочу к Гному. Одно плохо. Потемкин собирался убыть в Крым, сразу после торжественных мероприятий, запланированных на 5 апреля. Сейчас на дворе май, а значит, его в столице наверняка уже нет. Следовательно, решать вопросы при дворе придется самому. С другой стороны, надо когда-то начинать. Главное, чтобы с Елагиным ничего не стряслось, потому как это мой единственный контакт на том уровне. Правду говорят, что дорога домой всегда кажется быстрей. Шесть дней до Серебрянки – где дислоцировался штаб Бахмутского гусарского полка, давшего нам путевку в эту жизнь, пролетели для меня как одно мгновение. Оказавшись у въезда в Серебрянку, я крикнул Ефрему остановиться и вылез из кареты. Окинув взглядом село, в течение времени, в котором, казалось, замерло совсем, я вдруг ощутил себя тем двухлетней давности викингом, приехавшим записываться в полк по документам на имя барона фон Штофельна, ставшего жертвой бандитов. Почти ничего не поменялось. Тишина, церковь, домики, собаки, молодая зелень, и только гусарского поста под большим дубом на въезде в село не было. Дом полковника Деприродовича тоже был на месте, но часовой у калитки, как и его будка, отсутствовали. Похоже, не все здесь осталось неизменным. На крыльце дома меня никто не встречал, поэтому я без стеснения прошел в парадную. Карнета Николича, встретившего меня в прошлый раз, на месте не оказалось. Впрочем, как и его стола, и только стулья, на которых я сидел в ожидании аудиенции, все так же стояли вдоль стены. Прекрасно помню, где находится кабинет полковника, я прошел по коридору и постучал в дверь. «Войдите!» — послышался из-за двери голос Деприродовича, который я сразу узнал по сербскому акценту, хотя и разговаривал с полковником всего два раза в жизни а второй раз больше года назад, во время награждения после разгрома отряда «Нудреддина». «Господин полковник, здравия желаю!» поздоровался я с хозяином, войдя в кабинет. «Господин полковник!» вскочил он с кресла, узнав меня, и бросился ко мне с распахнутыми объятиями. «Дайте-ка я вас обниму, не думал уже, что свидимся». Деприродович под стать своему дому тоже практически не изменился, только виски сильнее засеребрились. Поведение Деприродовича немного удивило меня. Все же друзьями мы не были. Я до этого момента был подчиненным, а он начальником, да и встречались мы только два раза в жизни. «Иванка!» — крикнул он, и через пару мгновений в боковой стене кабинета открылась дверь, декорированная под дверцу шкафа, из которой появилась миловидная девушка. «Подай нам чаю из Ливовицы!» Девушка без слов сделала небольшой книксин и юркнула обратно за дверь. Был господин полковник, да весь вышел. Прошу, располагайтесь, показал он рукой на кресло, стоящее около журнального столика. Вышел высочайший указ о расформировании нашего полка и упразднении славяна Сербии. Весь состав полка отправлен в отставку. Спасибо, Георгий Райкович, расположился я на кресле. Так и я тоже уже не полковник, а генерал-майор в отставке. — Поздравляю, Иван Николаевич, но почему в отставке? — в недоумении пожал плечами Деприродович. В этот момент девушка внесла под нос с графином и закусками. Выпив за встречу и победу над турками по рюмочке крепчайшего сливого самогона, мы продолжили разговор. Я коротко рассказал Деприродович о моих приключениях в Турции и на Корсике, а также о мотивах, побудивших меня выйти в отставку и дальнейших планах. «Вы ведь удивились, Иван Николаевич, когда я принялся вас обнимать, как старого товарища?» — внимательно посмотрел мне в глаза Деприродович. «Признаюсь, было немного, Георгий Райкович», — улыбнулся я. «Думал я про вас, Иван Николаевич, но ну, не именно сейчас, а вообще. Хотел я, чтобы вы приехали и разворошили это сонное царство, в которое здесь все превратилось». — обвел он рукой пространство вокруг себя. — Не хочется мне так и просидеть здесь в тишине до гробовой доски. Сил у меня еще много, но куда их приложить? А вы не такой, как все. Где вы, там изменения, что-то новое, необычное. Даже не знаю, как это выразить словами. Как гласит однонародная мудрость, бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Поднял я рюмку. — Думаю, что у меня есть что вам предложить, Георгий Райкович но учтите, легко не будет. Возвращаясь домой, я был избавлен от тяжких дум, обычно сопровождающих человека при поездке в незнакомое место. Просто ехал, вспоминал прошлое и созерцал окрестности. Все эти думы о прошлом и навели меня на одну интересную мысль. Зная об упразднении Славяно-Сербии и понимая, что с исчезновением дикого поля смысл содержания поселенных полков теряется, Я был на сто процентов уверен, что Бахмутский государский полк расформируют. О том, что будет с личным составом полка, я мог только предполагать, но вряд ли сербы захотят куда-то уезжать. И вот здесь для меня открывалось окно возможностей. Есть бесхозная команда, состоящая из грамотных людей под руководством человека, имеющего авторитет, а также опыт управленческой и административной работы – в том числе взаимодействие с властями на посту начальника Славяно-Сербии. Замахнувшись на освоение Донбасса, кроме создания заводов и шахт, я неизбежно сталкивался с необходимостью основания населенных пунктов для работников своих предприятий, что тянуло за собой создание администрации для них. Этот момент мы с Потемкиным в генеральном плане, конечно, предусмотрели, включив в разнарядку определенное число чиновников различных уровней. Но мне, естественно, будет удобнее работать с людьми, которых я знаю и которые знают меня. В этом и заключалась суть моего предложения Деприродовичу.